Так было принято в XVIII веке, да и в иные времена. В одном из своих проектов 1730 года о создании совета при императрице Анне Ивановне Татищев писал, что «совет необходим, так как государыня, как есть персона женская, к таким многим трудам неудобно И в этом усматривали не оскорбление государыни, а констатацию факта. Только самым выдающимся женщинам Удавалось переломить подобные отношения, да и то только к себе лично. Наконец важно заметить, что кроме культа галантности пяти метров, дежурного волокиться за женщинами, в тогдашнем обществе была распространена и другая модель поведения. Ее придерживались многие выдающиеся люди, вроде Суворова. Речь идет о демонстративном презрении к женщинам, ухаживать за которыми, любить которых – удел не воина, не работника, а бездельника и бесполезного для общества щеголя, так считал и Фридрих. Фридриху не повезло в браке, и, возможно, это действительно изменило его сексуальную ориентацию, что видно из многих фактов, и деформировало его отношение к женщине. Принцесса Елизавета Христина Брауншвейская стала женой кронпринца Фридриха по выбору его деспотичного отца, о нравах которого уже знает читатель из предыдущего повествования. Невеста не понравилась Фридриху, но принц подчинился воле отца, сказав лишь, «Вот и еще одной несчастной принцессы и будет больше». Елизавета Христина не смогла хотя бы на время привязать молодого мужа к себе, как это сделала Мария лещинская ставшая супругой Людовика XV. У Фридриха его жены не нашлось ничего общего. Она была домовита, добра, покорна, но чрезвычайно глупа, малообразована, мелочна. Хуже того, королева оказалась бесплодной. Фридрих отчаянно скучал с ней. В конечном счете такая жена не защитила достоинств прекрасной половины человечества в глазах своего юного мужа, и тот как-то мрачно пошутил. У Соломона был сераль из тысячи жен, ему все равно было мало. У меня же только одна жена, но для меня это слишком много. Как только Фридрих вступил на престол, он оставил жену, и та прожила всю жизнь в одиночестве, посылая супругу трогательные письма о своей преданности и любви, искренности и полной бесполезности, которых нет нужды сомневаться. Но король навсегда сохранил равнодушие к ней, как ко всем другим женщинам. Общество интеллектуалов, Философские беседы, концерты были для него в ценней женского общества, хотя порой он отдавал должное талантам и обаяниям какой-нибудь заезжей итальянской актрисы. Все же остальное время короля занимала тяжкая война с тремя юбками, которая выматывала из него все душевные и физические силы. Поначалу, проведя две скоротечные победоносные селевские войны, он даже не предполагал, что новая война окажется для него такой тяжелой. Забегая вперед, скажем, когда эта война наконец завершилась, люди не узнали своего короля. К нему, полному сил и дерзости инициатору общеевропейского конфликта в 1756 году в конце войны пришла преждевременная старость. Фридрих навсегда утратил все свое обаяние остряка и умницы, от его жизнелюбия не осталось и следа. «Король!» Душа компании стал теперь скучен. Время блестящих споров интеллектуалов за его столом закончилось, гости дремали под монотонный шум его скучных и воскопарных монологов. Как пишет биограф короля, после исключения мира в 1763 году король правил еще 23 года, но жизнь его не представляет интереса, будто темное облако опустилось на него. Когда же осенью 1756 года Фридрих получил известие о вступлении России в войну, он не очень заволновался. Во-первых, он считал, что русские, французы, австрийцы, как другие его враги, никогда не договорятся между собою, и антипрусская коалиция неизбежно распадется. Во-вторых, король верил в свой полководческий гений, он знал сокрушающую мощь своих войск и надеялся, что хорошо подготовленная армия Фельдмаршала Левольда, прикрывавший восточную Пруссию, непременно побьет русских, как только они сунутся на землю анклава. Как это часто бывало в нашей истории, власть объявила войну, а армия к ней не подготовилась. Кое-как могли начать поход, размещенные в Лифляндии, Псковской и Новгородской губерниях полки, которые и раньше, согласно англо-русским конвенциям, готовились для субсидных походов на Рейн.